так как гениальное познание или познание идей то, которое не следует закону основания, напротив, то, которое ему следует, сообщает в жизни рассудительность и благоразумие порождает науки, то гениальные индивидуумы должны страдать недостатками, проистекающими из неупотребления последнего рода познания. При этом необходимо оговориться, что то, что я выскажу в этом направлении, касается гениальных людей только постольку, и пока они действительно предаются гениальному образу познания, что ни в каком случае не происходит в любое мгновение их жизни, так как великое, хотя и невольное напряжение, необходимое для безвольного восприятия идей, неизбежно ослабевает и подвергается большим промежуткам, в продолжении коих сами деятели почти становятся в уровень с обыкновенными людьми как по отношению к преимуществам, так и по отношению к недостаткам поэтому искони смотрели на деятельность гения как на вдохновение, даже, как доказывает и самое имя, как на действие отдельного от самого индивидуума сверхчеловеческого существа, овладевающего им лишь периодически. Нерасположение гениальных индивидуумов обращать внимание на содержание закона основания обнаруживается прежде всего по отношению к основанию бытия, в виде нерасположения к математике, кои соображения обращены на самые общие формы явления, пространства и время, которые сами – суть лишь формы закона основания, почему сама математика является прямой противоположностью того наблюдения, которое ищет прямо одного содержания явления, выражающееся в нем идеи, невзирая ни на какие отношения. Кроме того, гению – Будет прийти логический прием математики, так как он, запирая путь к действительному убеждению, не удовлетворяет его, а предлагает лишь сцепление умозаключений по закону основания познания и изо всех духовных сил преимущественно рассчитывать на память, которая должна постоянно хранить все предшествующие умозаключения, на которые ссылаются. Опыт даже подтвердил, что великие гении искусства не имеют способности к математике, Никогда не было человека, единовременно ярко отличившегося в обоих. Альфиери рассказывает, что он даже никогда не мог понять четвертой теоремы Эвклида. Геот неразумные противники его учения о цветах в досталь упрекали в недостаточности его математических сведений. Правда, в этом случае, когда дело шло не об исчислении измерения на основании гипотетических данных, а о непосредственном познании умом причины и действия, подобный упрек до того ни к делу и не у места, что обнаруживает только, подобно другим Медасовским приговорам, полнейший недостаток силы суждения. Что еще поныне, почти через полстолетия после появления Геттова учения о цветах, ньютоновские измышления даже в Германии владеют кафедрами, И люди продолжают вполне серьезно толковать о семи однородных лучах и их различном преломлении. Это причтется некогда к великим чертам интеллектуального характера человечества вообще и немцев в особенности.